Рефлексии последнего и оттого неохмуренного ксензами. В глубине немецкая овчарка Кармен, вывезенная из питомника самого Геринга, равнодушно взирает на притаившегося в кустах сиамца, незаконно проникшего сюда с участка образцова. Отяжелевший за лето шершень, Из тех, что однажды таким образом ужалил бабушку, что она на пару часов ослепла, на секунду отвлекая внимание сидящих за столом на открытой террасе, перед вазой с ромашками и красными бледно-лиловыми маками, пропадает в крапчатом свете березняка. Еще густая, по-летнему сильная зелень. Еще все живы. Сейчас позовут к чаю. Глава одиннадцатая. Чаепития питие дачного прошлого, приравненные к священнодействию, пусть и не сопровождаемые умеренными возлияниями, сводились к некоему рассидчивому обряду с его комариными занавесками и расчесами, с выгнутой шеей велосипеда в траве, с карминной тучей, с приятно отдаленным рокотом наползающие из-за железной дороги подоживленные комментарии пожилого родственника, как бы не выключили свет. В этом поселке свет перед грозой не отключали никогда. Его построили перед войной, и очень скоро его стали называть поселком веселых ребят. Ильинский, Утесовый, Лебедев-Кумач, Дунаевский. У всех гектар светлого грибного леса, ели, дубы, березы, удобнейшие и совершенно не похожие друг на друга дома. Как-то, выходя из спальни после примерки концертного платья в квартире на Немировича Орлова заметила с засадой, глядя на свои новые кофейно-бежевые перчатки. Совершенно не тот оттенок. Опять придется лететь в Париж. А как хочется во Внуково. Место ради которого можно было пожертвовать очередной поездкой в столицу мира, находилось всего в 30 километрах западнее Москвы. Частная вселенная, запущенная Григорием Васильевичем в 1939 году, включала в себя и Париж, и Нью-Йорк, и Лондон, и что угодно. Новейшие технические изобретения Запада в СССР впервые появлялись и осваивались именно в этом доме. Так было во всем начиная от первого поражавшего воображения послевоенного телевизора до видеомагнитофона в начале 70-х. Мастерские Мосфильма, выполнявшие работы, добросовестно учли индивидуальные склонности заказчика. Дом строился по эскизам Александрова и был неизбежно похож на своих владельцев какой-то удачной ладностью, способностью вызывать восхищение. Это была некая стилистически обоснованная концепция счастья, выраженная в дереве, камне и сице. Окошки на дубовых дверях, включая входную, сплошь в форме сердец, как продолжение кинокадра из фильма «Орловый». Поклонники и поклонницы могли бы найти здесь образ собственного отношения к актрисе, перевернутые сердца разнообразных предметов, ножек, стульев, столов, тяжелых дубовых лавок, рамочек с ее портретами. Тяжелые кованые ручки на буфете по-своему воспроизводили всю ту же формулу. Внизу на первом этаже находились служебные помещения, кухня и две относительно небольшие комнаты, в одной из которых неизменно жила троюродная сестра Александрова Ираида Алексеевна, напористая старушка крупской закваски с революционным жаргоном и таким же прошлым, о котором она частенько и довольно, не кстати, любила поговорить. Помимо Дугласа, она в одиночку представляла Александровскую родню. Маленький Гриша. Рано лишившийся родителей воспитывался именно этой несгибаемой личностью, умершей в самом конце 60-х. До последнего времени ее функции в доме сводились к причудливому сочетанию обязанностей какой-то полукухарки, полуэкономки. Вряд ли эти определения ей бы понравились, судя по тому, что этот нетяжкий груз она несла с достоинством человека – и без того обремененного передовой марксистской идеологией. Дело заключалось в том, что жизнь верхнего и нижнего этажей дома находилась в сложной эволюционно продуманной пропорции, характерной для человеческого организма вообще. Извечное противоречие желудка и мозга было сведено в данном случае к минимуму, выраженному нехитрой формулой – В доме не должно пахнуть пищевыми отходами, впрочем, как и любыми другими. Для этого была отработана сложная коммуникационная система, способная вызвать удивление или испуг у нетребовательного обывателя, лишить надежд и покоя самую преданную домашнему очагу хозяйку. Начальным звеном этой системы являлась некая стационарная Кухарка на улице Немировича в Москве, которая после дня непрерывной готовки вручала свои изделия кожаному кепи-краге.